Эпилог. Прошел примерно год с того утра, как мы проводили Валерку в армию. На дворе стояла такая же снежная долгая ночь. Я мирно спал в своей комнатенке, в своем привычном мирке. то стены проклятые и тонкие, я услышал топот и голоса «Вася! Горим! Вася! Горим!» А в ответ матерщина. Я вскочил, накинул халат и выбежал в коридор. Марья Ивановна стояла возле Васькиных дверей, он в кальсонах и ночной рубашке метался между кухней и своей комнатой. Дверь, что отделяла нашу кухню от черного хода, горела. Вся была охвачена пламень Потом мы узнали, что пожар начался в подвале. Огонь перекинулся на деревянную лестницу, а там загорелись все три этажа. Пожарники прикатили быстро и принялись заливать водою пылающий дом, но он же был обречен. Восстанавливать его так и не стали. Я ринулся в свою комнату, оделся, обулся, и тут погас свет. Я зажег свечку и огляделся. «Прощай, мой крошечный мирок!» Я повернул ключ в замке. Последний раз в жизни запер эту свою комарку. Еще два мгновения я вышел на снег, колокольни святого Клементия. В руках у меня был портфель, а в нем Библия и картонная папка, рукопись, проводов. Конец книги. Январь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.